Дурной монах. Монахи в древности на стенах выставляли в изображениях лик истины святой, чтоб благочестие чувств картины оживляли, смягчая холодность суровой жизни той. Во дни, когда Христа посевы возрастали, монах известный, он теперь забыт молвой, избрал для мастерской поля, где погребали. И там прославил смерть со всею простотой. Но я монах дурной, моя душа – могила. Я от нее бегу, но в ней живу. Унылый свой монастырь ничем не украшаешь ты, ленивый послушник. Когда же превращу я любовь моих очей, работу рук простую, в живое зрелище печальной нищеты?